Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Вазим Хан. Неожиданное наследство инспектора Чопры. Перевод с английского Ольги Смирновой и Екатерины Юдиной. Читает Алексей Богдасаров. Эта книга посвящается моей семье, моей покойной матери Навиде, Чьи слова до сих пор меня вдохновляют Моему отцу Мохаммеду, моим сестрам и брату Шабани, Рихане, ирам и Аддилю, и Нирупаме Хан, которая первой показала мне свой мумбай. Инспектор Чопра уходит в отставку. В тот день, когда инспектор Ашвин Чопра должен был выйти в отставку. Он узнал, что ему завещали слона. «Что значит «посылает мне слона»?» — спросил он в изумлении, переводя взгляд с зеркала, перед которым поправлял воротничок формы на обеспокоенно крутящуюся в дверях жену Арчану, или Поппи, так звали ее родные друзья. «Вот, взгляни сам», — сказала Поппи и передала ему письмо. Но времени на письмо у Чопра уже не оставалось это был его последний рабочий день и внизу уже ждал младший инспектор рангвалла на служебном джипе чопра знал что ребята из участка задумали что то вроде прощального вечера и не желая портить сюрприз всю неделю притворялся будто не замечает кипевший вокруг подготовительной суеты он засунул письмо в карман брюк цвета хаки и направился к двери поппи последовало за ним ее лицо в форме сердечка сложилась в недовольную гримаску. Поппи была раздосадована. Муж не обратил никакого внимания на то, что в этот важный день она надела новое шелковое сари, что блестящий черный узел ее волос украшают свежие цветы лотоса, а миндалевидные карие глаза умело подведены сурьмой. И теперь над ее маленьким носом сошлись нахмуренные брови, а на щеках по девичьи гладких Двумя яркими пятнами разгорелся румянец, но Чопра мыслями уже перенесся в полицейский участок. О чем он в тот момент даже не подозревал, так это о том, что предстоящий день преподнесет еще один совершенно неожиданный сюрприз. Дело об убийстве. Последнее в его долгой и блестящей карьере дело, которое взбудоражит весь город, и приведет к появлению самого необычного в Мумбаи детективного агентства. «Сегодня обещают жару за сорок», — делился Рангвалла, пока они тряслись в автомобиле по ухабистой дороге, выезжая за пределы комплекса Air Force Colony, где жил инспектор. Чопри такой прогноз представлялся вполне вероятным. Рубашка уже липла к спине, а по носу струйкой бежал стекающий из-под фуражки пот. Такого жаркого лета в Мумбаи не было больше двадцати лет. К тому же второй год подряд муссонные дожди не начинались в положенное время. Пробираться к участку приходилось, как всегда, сквозь дорожные заторы. По запыленному городскому лабиринту сновали моторикши, подвергая опасности людей и животных. Стелющийся над землей смог нагнетал жар. Он обжег ноздри чопры когда тот высунулся наружу, и, прищурившись, глянул на очередной рекламный щит. После начала предвыборной кампании такие стали появляться в городе повсюду. Художник в шортах и рваном жилете, чудом сохраняя равновесие на шатких бамбуковых лесах, рисовал на улыбающемся лице известного политика усы. Когда машина покатила по местному рынку, и воздух помутнел от летучей взвеси пряностей и вони гниющих овощей, Чепро откинулся на сиденье. Букет дополнили тошнотворные запахи, что окутывали расположившихся вдоль обочин торговцев с ясным, водруженным на газовые баллоны гигантским сковородам, в которых шкварчала еда, выстроились в очередь за утренним пайком строители, обладатели железных желудков. Немного погодя, показался грузно шагавший по дороге слон. На спине у него сидел погонщик Махаут, в надвинутой нанос бамбуковой шляпе. Чопра поглядел на животное. «Слон!» — пробормотал он чуть слышно, вспоминая недавнюю беседу с Поппи. «Здесь явно крылась какая-то ошибка». Во дворе полицейского участка собралась толпа. Сначала Чопра подумал, что это и есть сюрприз, который подготовили для него ребята, но затем осознал, подобные сборища раздраженных граждан Будто по волшебству появляются в любой точке необремененных тротуарами улиц Мумбаи, где разгорается шумная ссора. Из толщи, плотной, давящей массы тел доносился громкий голос. В центре толпы Чопра разглядел обливающуюся потом упитанную фигуру молодого констебля Сурата. Его обронила, на чем свет стоит приземистая крепкая женщина в серовато-коричневом саре. «Мой сын мертв!» Они даже пальцем не хотят пошевелить! кричала она. Только и делают, что перед богачами выслуживаются, но я им в теньке отсидеться не дам. Несколько хмурых слушательниц, похожих на крикунью, как две капли воды, забормотали из толпы слова одобрения. Чопра сразу обратил внимание на то, что глаза женщины покраснели и припухли. Она явно недавно плакала. Пряди сидеющих волос выбились из прически и теперь ерошились вокруг потного лба, испачканного краской от размазавшейся точки бинди, которая довершала общее ощущение беспорядка. Однако суровое выражение лица и служебная форма, представшего перед женщиной Чопры, возымели на нее действие. Крик моментально стих. Чопра знал, что производит впечатление человека солидного. Высокий, широкоплечий мужчина, приятной наружности, шапкой черных, как смоль, волос, тронутых сединой лишь на висках, для своих лет он выглядел очень достойно. Его загорелую кожу еще не успели прорезать морщины. Внимательный взгляд темных глаз из-под широких бровей добавлял образу особой внушительности. Нос его, по уверениям жены, обладал характером. Но, признаться честно, предметом особой гордости самого Чопры служили усы аккуратно подстриженные щеточки под носом топорщились будто пара неизменно раскрытых в дружеском приветствии рук в чем дело мадам строго спросил чопра спросите лучше у него женщина ткнула пальцем в рангвалу тот отвел взгляд от указующего перста и посмотрел на чопру видите воскликнула женщина обращаясь к своей группе поддержки он даже не доложил «Инспектору Сахибу! Если бы я приехала сюда на длинном белом Мерседесе, они скакали бы вокруг меня, как безродные дворняшки. Но для бедной женщины и ее бедного сына правосудия не существует!» «Довольно!» — прикрикнул Чопра. К его удовольствию все, включая женщину, замолчали. Рангвала, объясни, что здесь происходит!» «Да что он вам объяснит!» Не сдержалась женщина. «Я! Я вам объясню! Моего сыночка, моего ненаглядного мальчика убили. Его тело пролежало в вашем участке всю ночь, но никто из полицейских так до сих пор в мой дом за показаниями и не пришел. А я всю ночь оплакивала погибшего сына и ждала». «Рангвала, ты подтверждаешь сказанное?» «Я подтверждаю, что тело находится у нас, сэр». «Где оно?» «В подсобке». «Мадам, прошу вас подождать здесь. Рангвала, пойдем со мной». Рангвала проследовал за Чопрой в дальний конец участка, туда, где располагались камеры предварительного заключения и складские помещения. Компания Пинчук забылась в камере беспокойным сном. Еще один задержанный, прекрасно известный Чопри, местный вор отвесил проходившим мимо полицейским низкий поклон. Тело лежало в кладовой, штабели ящиков с бананами. Чопра откинул с тела простыню и посмотрел на раздувшееся землистое лицо. Когда-то это был симпатичный юноша. Почему-то не сообщил мне. — Это же ваш последний день, а парень так и так уже мертв. Очевидный случай утопления. «Небо с окончанием службы инспектора Чопры на землю не рухнет», — сказал Чопра сурово, затем уточнил. «Где его нашли?» «В Мороле, там, где заканчивается трубопровод. Судя по всему, он свалился в сточную канаву. Пахло от него соответствующе». «Сток, вероятно, почти высох», — нахмурился Чопра. Дождя уже несколько месяцев не выпадало. Похоже, он был пьян». Рядом с телом лежала бутылка виски. Кто его обнаружил? Тревогу подняли местные. Послали мальчишку, чтобы известить нас. Я принял здесь тело и сразу отправил к ним Сурата расспросить о подробностях. Но, как выяснилось, никто ничего не видел. Поразительно, — подумал Чопра. Как в городе с населением двадцать миллионов человек, где миг уединения считается практически недостижимой роскошью, Люди умудряются на все закрывать глаза. «Почему тело доставили сюда?» То, что труп очутился в полицейском участке, нарушало обычный ход вещей. Как правило, покойников везли сразу в местную больницу. «С госпиталем мы связались, но там возникли некоторые трудности. Насколько я понял, какие-то психи перекрыли дорогу и не давали машинам ни подъехать к зданию госпиталя, ни выехать оттуда». Поэтому я решил, что будет лучше забрать тело к нам и оставить его в участке до утра. Чопра догадывался, что произошло. Развернувшаяся предвыборная кампания сопровождалась жаркими баталиями. Тут и там, по всей стране, рядовые обыватели, психи, как о них отозвал Срангвалла, пытались добиться внимания, чтобы к их голосам прислушались. Для полиции Мумбаи это время оказалось особенно напряженным. Индийцы вообще не верят в действенность тихого протеста. Протокол осмотра места происшествия составлен, понятыми заверен. Да, протокол Панчному составил первый же прибывший на место полицейский, и двое благонадежных местных жителей подписали документ, подтвердив факт обнаружения тела, а также засвидетельствовав в вызванной по заведенному порядку полиции. Рангвалла отлично справился с задачей. Чопру нередко посещала мысль о том, что во многих районах Мумбаи отыскать двух благонадежных жителей куда сложнее, чем убийцу. Как удалось установить личность погибшего? У парня были при себе водительские права. Мы связались с его семьей. Мать приходила вчера вечером. Она подтвердила его личность. Устроила нам тут сцену. Пришлось отправить ее домой. «Потерять сына», — подумал Чопра, — «какой должно быть тяжелый удар. Стоит ли удивляться, что несчастная женщина явно не в себе? Послушайте, сэр, не поймите неправильно, но... Скоро это станет проблемой инспектора Сурьяванша. Вот пусть он с ней разбирается». Сурьяванш должен был возглавить участок после ухода Чопры. На секунду другую Чопра задумался но затем признал, что Рангвал абсолютно прав. В конце концов, речь шла о соблюдении должностного регламента. Через несколько часов он покинет ряды полицейских. Не будет больше инспектора Чопры. Только отслуживший свое Ашвин Чопра, обычный человек, один из миллиарда рядовых граждан ААМ-Джунта, что составляют силу и величие Индии. И ему вдруг сделалось очень тоскливо. Время летело быстрее, чем можно было ожидать. После того, как Рангвала взял у женщины показания, она наконец согласилась покинуть участок, и ее отвезли домой, а Чопра опустился в старое деревянное кресло у рабочего стола, чтобы разобраться с различными формальностями последнего дня службы. Пока скрипучий вентилятор у него над головой гонял по кабинету горячий воздух, настенные часы с логотипом газеты Times of India отсчитывали последние секунды его карьерного пути. Щелчки часового механизма напоминали чопритикань бомбы. Во время перерыва он открыл сутки с обедом и принюхался. Таков был ритуал. чо прострадал сильной аллергией на имбирь. Пряность вызывала у него приступы безудержного кашля, поэтому давно уже взял за привычку проверять любые блюда, несмотря на то, что жена редко забывала о его слабости, и он это прекрасно знал. Сегодня Поппи приготовила ему на обед тушеные овощи алу-гоби и лепешку чапати. Еда в поставленных друг на друга контейнерах еще не успела остыть, но есть Чопри не хотелось. Едва он убрал металлические сутки в сторону, как позвонила Поппи. Она напомнила, что нужно принять лекарство. Чопра послушно достал из кармана пузырек, вытряхнул две таблетки на ладонь, проглотил их, запив стаканом воды и поежился. Этот ритуал повергал его в уныние. В три часа дня Чопра с удивлением принял звонок от помощника комиссара полиции Суреша Рао. Чопра на протяжении многих лет представлял помощнику комиссара служебные отчеты. Участок Сахар был одним из трех полицейских участков, находившихся в его ведении. Но отношения между ними всегда оставались натянутыми. Когда-то Рао возглавлял расположенный неподалеку участок Чакалы, и Чопра знал, что это за человек. Сладкоречивый душегуб, маленький, круглолицый и пузатый диктатор – известный любовью к кумовству и силовым методом решения проблем. Как это обычно и бывало в полиции Мумбаи, Рао пошел вверх по карьерной лестнице, а Чопра остался на прежней должности. Чопра успел было подумать, что Рао звонит из желания позлорадствовать. С того момента, как помощник комиссара узнала о вынужденной досрочной отставке инспектора, он пребывал на седьмом небе от счастья. Однако Рао, к немалому удивлению Чопры, повел разговор совсем в ином направлении. «Чопра, до меня дошла информация, что вчера вечером в Мороле было обнаружено тело». «Да», — подтвердил Чопра, — «все верно». Разговаривая с помощником комиссара, он никак не мог заставить себя добавлять в конце фраз «сэр». «Я хочу знать, кто распорядился отвезти тело к вам в участок, а не в больницу». Чопра помедлил, а затем произнес. «Распоряжение отдал я. Ему не хотелось, чтобы Рангвалу вызывали на ковер к начальству. В чем конкретно заключается проблема?» «Это, знаешь ли, идет вразрез с установленными правилами», — засопел помощник комиссара. «В любом случае убедись, что тело немедленно отослали в больницу. Помни, Чопра, сегодня твой последний день». Тебя эти вопросы волновать больше не должны. Они перестанут волновать меня ровно в шесть часов вечера. — Вот ведь баран упрямый! — погрызнулся Рау, теряя терпение. — Все, Чопра, кончились дни твоего самоуправства! Он глубоко вздохнул. — Ты должен отправить тело в больницу. Это приказ. — И инициировать вскрытие? — Вскрытие? Смерть могла иметь насильственный характер. Я дам разрешение на проведение вскрытия». «Ничего подобного ты не сделаешь!» — рявкнул Рао. «Дело открыто и закрыто. Парень утонул. Никакого вскрытия не требуется». «Что здесь вообще происходит?» — подумал Чопра и уточнил. «Откуда вы знаете, что он утонул?» Рао на другом конце провода словно поперхнулся, затем сказал «Я взял себе за правило знать все. Вот почему я помощник комиссара полиции, а ты нет. Теперь послушай меня внимательно. Вскрытие проводить не нужно. Парень утонул, дело закрыто». «Думаю, я сам решу, что мне делать», — отрезал Чопра. «Да что ты вообще себе возомнил?» — взорвался Рао. «Я тебя житовно лишу!» Но остановился, осознав, что говорит, и закончил. «Просто переправь тело в морг!» И с грохотом бросил трубку. Чопра несколько мгновений смотрел в стену, прежде чем положил, наконец, трубку на рычаг. День подошел к концу. Инспектор Чопра начал собирать вещи. Он принес коробку, и принялся аккуратно перекладывать в нее содержимое ящиков рабочего стола и шкафов. Оказалось, что после стольких лет службы паковать ему особо нечего. Он не принадлежал к числу тех, кто заставляет рабочее место безделушками. Никаких портретов жены или детей, никаких фотографий покойных родителей, украшенных гирляндами. Ничего такого в его кабинете не было» только подаренный Поппи по случаю очередного дня рождения канцелярский набор, подставка для перьевых ручек и чернильница из золотистого металла. На стенах висели почетные таблички. Памятные награды ему вручали по истечении десяти, двадцати и тридцати лет службы. Еще оставалась настольная лампа, при свете которой он писал в вечернем сумраке притихшего участка «Бесконечные отчеты», и чучело Геккона со стеклянными глазами, подаренное много лет назад старым другом Ашоком Кальяном, в качестве шутливого напоминания об одном давнем случае, когда Чопра, они жили тогда в деревне Джарул округа Аурангабад штата Махараштра, свалился в колодец. Ашоку пришлось выручать товарища, А Чопра, испугавшийся полчищ карабкавшихся по нему гекконов, тоже до смерти перепуганных, успел в ожидании подмоги накричаться до хрипоты. Чопра до сих пор ненавидел этих тварей и с внутренним содроганием встречал каждый сезон дождей, когда рептилии так и норовили проскользнуть в дом и притаиться за шторами или в ванной, чтобы выскочить потом оттуда в самый неожиданный момент. То, что ошок не позвонил... Расстроила Чопру. Ашок был членом законодательного собрания штата Махараштра от избирательного округа восточного Антхери, где жил Чопра. Он знал, что предвыборная борьба не оставляла Ашоку ни минуты свободного времени и все же надеялся, что друг позвонит. В конце концов, дружба их завязалась не сегодня и не вчера, а уже очень давно. Если точнее, больше тридцати лет назад – когда оба только начинали службу в полиции Мумбаи. Чопра замер на секунду-другую, разглядывая вставленный в рамку снимок, на котором помощник комиссара полиции вручал ему Кирти Чакру, орден, которым награждают за военные заслуги в мирное время. Снимок был сделан девять лет назад. Тогда Чопра возглавил рейд по складам промышленной зоны санта крус Именно там скрывался печально известный бандит Нарендра Наяк, по прозвищу Кала. За ним охотились все полицейские подразделения города, но именно Чопре, вставшему во главе отряда местной полиции, удалось, наконец, с ним разобраться. Чопра снял фотографию со стены и положил к остальным вещам. Собранная в итоге кучка пожитков выглядела удручающе скромно. Закончив сборы, Чопра сделал одно любопытное открытие — Он заметил, что его постепенно охватывает странное волнение, зарождающееся где-то на дне желудка. «Еще один обычный день только и всего», — пробормотал он тихо, но слова прозвучали неубедительно даже для него самого. «Он готовился к этому дню восемь месяцев, с той самой минуты, когда медицинское заключение подтвердило его худшие опасения». Но вот последний день службы настал, и Чопра осознал, что ничто человеческое ему не чуждо. Даже неизменно собранный и рассудительный инспектор Чопра, никогда прежде не позволявший эмоциям брать верх, не смог совладать с чувствами. Наконец пришло время покинуть участок. «Рангвалла, вызови мне, пожалуйста, моторикшу». Рангвалла посмотрел на Чопру с недоумением. «Сэр, я отвезу вас домой на служебном джипе». «Нет», — решительно возразил Чопра, — «это будет неправильно, поскольку я больше не полицейский. Отныне я частное лицо, и у меня нет права ездить домой на полицейском джипе. А тебе не нужно больше называть меня сэр». «Да, сэр». Сложно было не заметить влажный блеск в уголках глаз рангвалы. Двадцать лет совместной службы — это по любым меркам весьма долгий срок. Если Чопра и считал кого-то из младших полицейских другом, то в первую очередь Рангвалу. Худощавый и смуглый, со следами юношеских угрей на лице, глубокие оспины теперь частично скрывала коротко стриженная черная борода — Рангвалло был истово верующим мусульманином и, как показали годы службы, более чем способным лейтенантом. Недостаток образования компенсировал в его случае суровый опыт юности, проведенный на задворках базара Пхинди в мусульманском анклаве на юге Мумбаи. Констеблем, попавшим в ряды полиции через сдачу экзаменов, редко удавалось дослужиться до младшего инспектора, но Рангвалло отличало то, что Ашок Кальян назвал бы практической смекалкой. Талант, который в современной Индии по наблюдениям Чопры ценили все меньше. Подъехало мототакси. Констебль Сурат погрузил на пассажирское сиденье коробку с вещами Чопры, и тот с торжественным и печальным видом пожал руку всем сотрудникам участка, многие из которых не могли сдержать эмоций. Каждый принес какой-нибудь подарок, и теперь сувениры, подобающие случаю важностью, вручали Чопри. Констебль Сурат, чересчур упитанный и излишне впечатлительный молодой человек, ливший во время прощания горькие слезы, преподнес Чопри, которого почитал настоящим героем, мраморную статуэтку, играющего на флейте Кришны. Стоя перед такси, Чопра бросил последний взгляд на здание участка. На беленые стены, зарешеченные окна, на маленькую пальму посреди мощенного терракотовой плиткой двора, на облупившуюся от солнца табличку с написанным от руки названием участка над салонными дверями, открытыми 24 часа в сутки. Двадцать лет, подумал он, двадцать лет на одном посту. Он понял, что знает это место гораздо лучше, чем собственный дом. И от этой мысли к горлу подступил ком.